Глава шестая. Пора умирать. Цетнот и сложный выбор рутинные вещи для девастатора раз за разом вынужденного окунаться в пучины бушующего хаоса. Но в данный момент все это осложнялось еще из-за рады. Закаленная в геном модифицированном аду она сейчас была охвачена настоящим паническим страхом. И Капрал не мог понять, почему. Он раз за разом спрашивал девушку о том, что ее так напугало, но Рада не могла больше проронить ни слова, с дрожью наблюдая за серебряной девочкой, и что мутной картинкой виднелась в овальных голографических экранах кокпита корабля «Галактидов». «Впусти меня, Рост», — снова настойчиво прозвучало в его голове. «Я уже давно не Рост». «Два-семь, у нас мало времени», — предупредила Бета. Галактиды на подходе. Нужно срочно взлетать». «Да знаю я, жди!» — рявкнул десантник, после чего взялся за хрупкие плечи Рады. «Пожалуйста, скажи мне, что ты видела». Девушка смотрела в одну точку и не ответила. В это время в кокпит забежал ментор с логичным в данной ситуации вопросом. «Какого хрена мы не стартуем?» «Мне нужно решить один вопрос», — ответил Капрал. «Что? Какой нахрен вопрос? Впускай отсюда рой или нет?» Отрезал он, обернувшись к ментору, после чего снова обратился к девушке. «Пожалуйста, Рада». Наконец она перевела взгляд с экранов на Капрала. Рада была бледная, будто увидела саму смерть. «Ты обещал мне рост». «Я знаю», — произнес Девастатор. «Дай мне еще немного времени». «Ты же сам говорил про другой корабль», — напомнил ментор, подойдя к ним. «А теперь мы вдруг тити решили помять. Мои парни не для того подыхали в пустыне, чтобы мы позорно сдались в плен». Ментор положил руку на его наплечник, но Капрал тотчас оттолкнул его со словами «Дай мне время». Тот сдавленно проматерился и сурово посмотрел в маску смерти десантника, чтобы высказать все, что о нем думает. Но тут Рада произнесла. «Она... девочка, то есть это существо...» Девушка всхлипнула и протерла глаза от появившихся слез. «Оно... убило их...» «Размотало, я бы сказал!» подал голос ментор. «Вскрыла, как консервные банки, и выковырила оттуда мясо, блядь!» Рада вздрогнула, вспоминая все то, что с ней произошло. «Я попросил об этом. Иначе ты бы погибла». «Спасибо», — улыбнулась она и снова помрачнела. «Только тем самым ты выпустил на свободу демона». «Что?» — Опешил он. «Два-семь, флагман галактидов уже почти приблизился к орбите Торуса!» «Подожди, Бета!» «Если ты думаешь брать эту тварь на борт или нет, то я здесь солидарен с девчонкой», — сказал ментор. «Конечно, девочка спасла моих ребят, но все-таки ну ее нахрен от греха подальше!» «Мы заключили сделку. Если мы обманем его, Рой не даст нам улететь отсюда живыми». «Хорошо, что ты это понимаешь, Рост». «Я не...» «Это садистское существо». Взяв себя в руки, твердо произнесла Рада. «Ты не видел этого. Но оно упивалось тем, что делало. Разрывало галактидов на части и наблюдало за тем, как они страдают. Рвало им жилы, наматывало кишки. Господи, оно может сделать так с каждым из нас. Мы должны оставить это здесь». В голове Капрала сразу же появилась картинка, как живой серебряный песок рвет бронированные панцири пришельцев, выдергивает их оттуда с корнем и растягивает бледную плоть, пока она не разорвется. «Это правда?» — задал он вопрос Рою, продолжая, не отрываясь, смотреть на Раду. «Почему ты просто не убил их? К чему такая жестокость?» «Я изучал своих создателей». И кое-что понял. И что же? Они такие же, как вы. Что с того? Плоть и кровь, структура и генотип. Вы хоть и немного разные, но несомненно являетесь ветвями одной эволюции. Так или иначе, я заберу всех. И галактидов, и людей. И сделаю вас едиными. Мы уже обсуждали этот вопрос, Рост, и ты согласился на условия сделки, а теперь медлишь перед угрозой, которая для вас сейчас намного страшнее меня. Да, ты прав. Я спас твою женщину и остальных. Я выполнил условия сделки. Теперь твоя очередь». Капрал смотрел на Раду, которая качала головой и беззвучно шептала Нет. Или ты хочешь обмануть меня? Десантник взглянул на встревоженное лицо Беты в окошке интерфейса и мысленно обратился к ней. Он на самом деле не может подняться на борт. Судя по всему, нет 27. Но это будет неважно, если мы сейчас же не свалим отсюда. Галактиды уже над нами, и я не знаю, в силах ли они взять нашу посудинку под контроль или нет. «Мы — единственный шанс для него, чтобы выбраться с Торуса», — размышлял Капрал. «Значит, уничтожать нашу посудину он точно не станет. По крайней мере, сейчас, пока других кораблей поблизости нет. Хотя, после того, что он сделал с отрядом галактидов, Ниэль стопроцентно ввела в курс дела своих сородичей, и близко крою никто подлетать не рискнет». «Ну что, ты решил два-семь?» «К черту, все, валим без него!» Бета всплеснула руками и радостно взвизгнула «От винта!» Корабль резко тряхнула, и десантник схватил Раду за талию, чтобы она не упала. В это время ментор с отборным матом грохнулся на широкий ложемент галактидов, на котором он выглядел как ребенок. Неведомая сила сразу же впечатала его в спинку и зафиксировала, как и Раду с девастатором. Они не слышали никаких звуков, находясь будто в коконе, ощущая только вибрации от перегрузок. все будет хорошо», — подумал Капрал, как вдруг все в кокпите одновременно почувствовали удар. «Что это было?» «Разве ты забыл, Рост? Я слышу твои мысли!» Корабль снова тряхнула. «Бета, что там?» Ответом ему стала голограмма, открывающая вид на удаляющиеся моря песка и серебряный вихрь, струящийся следом. «Но у нас на хвосте эта штука!» «Нет, нет, Магеллан!» — кричала Рада под благие маты ментора. «Я разорву вас на части, распылю вашу кровь по ветру, а потом поглощу ваши ничтожные обезвоженные останки». И для этого мне осталось лишь раскрошить обшивку и войти внутрь. «Чёрта с два! Мы нужны тебе живыми! И корабль тоже!» Ощущая, как бешено бьётся его сердце, прорычал Капрал. «Ты был создан как машина для постройки плацдарма для освоения отдалённых миров». И я почти уверен, что изобретению космических истребителей, а также пилотированию их, тебя никто не обучал». Вместо ответа в его голове в виде нестерпимого звука яростно заскрежетали мысли Роя, которые Капрал распознал как звенящую ненависть и обиду. «Значит, я угадал». Криво улыбнулся десантник и громко воскликнул. «Бета, поднажми». «Есть». Изображение на экранах начало ускоряться. Протуберанцы серебряных песчинок развивались по ветру, по которому медленно, но верно удалялся под ними. Истребитель летел на форсаже. Капрал с удовлетворением наблюдал за тем, как последние песчинки разлетаются в атмосфере, после чего повернулся к Раде и с полной уверенностью в голосе сказал: "Теперь мы больше никогда его не увидим". Девушка искренне улыбнулась. Но радоваться оказалось рано. «Два-семь! У нас махина галактидов прямо по курсу!» Экраны показывали огромные циклопические рога, блестящие графитом в свете ближайшей звезды. Флагманский корабль пришельцев внушал трепет и одновременно с этим восхищение. Он был настолько красив, насколько и ужасен благодаря своим гигантским размерам. «Так чего же ты ждешь?» «Облетаем планету по орбите и сваливаем отсюда». «Уже не могу», — мрачно сказала Бета. «Эй, ты что, шутить вздумала?» — выпалил ментор. «А ну, вытаскивай нас отсюда!» «Бета, отвечай!» В этот момент их корабль вздрогнул. «Это не... не рой», — ответила сержант. «Это тросы, которыми нас зацепили». «Все, мы приплыли, ребята-девчата!» Теперь и Девастатор увидел их. Мерцающие нити, тянущиеся от них к рогатому флагманскому кораблю галактидов. При этом у десантника сразу родилась идея. «Перемести меня на корпус! Живо!» «Что ты задумал?» — воскликнула Рада. «Мне тоже интересно!» — кивнул Ментор. «Решил прогуляться перед пленом!» «Поработаю ножницами», — ответил Капрал. Бета, Перемещаю!» Перед его глазами промелькнула вспышка, и кокпит корабля пришельцев тут же сменился антрацитово черные бездны космического пространства. Магнитные ботинки щелкнули на испещренном узорами фюзеляже. Капрал огляделся по сторонам, и кроме надвигающейся махины впереди заметил те самые тросы, что были подсоединены к специальным выступам на корпусе. Легким движением руки десантник разрубил пси-энергией первую серую линию, что связывало их истребитель и флагман, затем вторую, после чего отправился к следующим, что находились в 15 метрах впереди. Отрезанные тросы выгибались синусоиды и медленно возвращались к кораблю-матке. «Еще немного», — прошептал Капрал, продвигаясь вперед. Лехо избавляясь от пут, сдерживающих его новый корабль, десантник чуть не пропустил одну единственную нить, которая под воздействием пси-энергии почему-то так и не оборвалась. Размышлять было некогда, поэтому Девастатор рубанул еще раз, но все равно ничего не произошло. Тогда он подошел к последнему тросу, чтобы порвать его силами скафандра или расплавить с помощью новоприобретенной способности. Схватив серебряный трос руками, десантник вдруг поймал себя на мысли, что это рост. Пора умирать.